Глава 38. Когда спустя секунд 20 нас с девчонками выплюнуло на ковер с густым ворсом, первым делом проверила, закрылся ли за нами портал. Вот значит, что детей в лес сманивало. Если хоть какие-то зачатки чародейства у окрестных ребятишек есть, их к подножию горы манить должно было. Что тех моряков к маяку. Но что это за место? Приглушенный свет дубовый пол под ковром. Шкафы. «Сколько же здесь шкафов?» «Нет, не шкафов, стеллажей». «А в стеллажах?» «Нет, не может быть». «Где мы, тетя? Словно прочитав мои мысли, спросила одна из девочек. «А русальник уже на русальника не похож», протянула вторая. Тетя, знаешь что? Мы домой хотим». «И пирожка, и пирожка». Я, Соловила, обводила взглядом все новые стеллажи с книгами самыми настоящими книгами. Не со свитками и не с глиняными табличками. Хотя и такое здесь встречалось. А с книгами, замечательно толстыми в кожаных переплётах с тиснением. И запах. О, что это был за запах! Не мудрено, что мозги у меня начисто отшибло. Не то сообразила б уже, куда нас выбросило. Надо же, прямо в восточное крыло. Я еще смею жаловаться на невезение. «Будут вам пирожки», — пообещала я Ешке с Сашкой, И на их похожих конопатых мордашках расцвели луковые усмешки. Я же тем временем проследила за направлением пальчика Ашки и увидела на стене рисунок, повторяющий очертания портала. «Не может быть», — вырвалось у меня. «Такие рисунки особенные. Ты поверх хоть сто слоев штукатурки положи, хоть картину повесь. Рисунок все равно проступит» потому что это врата. Карта на запястье запоздала, пискнула и виновато мигнула, но я ей не пеняла. Вот, значит, почему найти эти врата было так сложно. Карта реагировала на портал, а он был выведен шерб знает куда, да к тому же скрыт ото всех. Потому что никогда я прежде не слышала, чтобы дети за русальником убегали. Что-то этот портал активировало. Что-то или кто-то. Я читала о таком. Чем мощнее врата, тем дальше портал от них проектируется. Да, я тогда еще чуть голову не сломала, пока слово это запоминала. Ну как на вступительном экзамене спросят. Вот только смысл его лишь сейчас уяснила: Тетя, а когда пирожки будут? Девочкам надоело ждать, пока тетя придет в себя. Нам еще домой идти. Надо же, как быстро кто-то забыл о русальной лихорадке. Первоначальный испуг с курносых мордашек испарился окончательно, что и понятно. Место, где есть пирожки, не может быть плохим местом. «А значит так, дети. Я взяла девчонок за руки. Из замка я вас выведу и домой провожатого дам. Но сейчас наша с вами задача — не попасться никому на глаза по дороге на кухню. Особенно лорду». «Это правда, что он детей малых ест?» — Ахнула, закрыв себе рот ладонью Ашка а Ешка даже на цыпочки привстала, чтобы казаться выше ростом. Пальцы сами собой сжались в кулаки. Надо бы мне сосчитать до десяти, прежде чем девочкам отвечать. Да время дорого. Так и не успела охолонуть как следует. Что вы, мои хорошие лорд детей пальцем не тронет? А как же роскозни! Протянула Ешка совсем по-взрослому, упирая кулачки в бока. «Мамка, говорит, думу, без огня не бывает», — подтвердила сестра. «Так я и не говорю, что он прям ангел», — скрипнула я зубами и вдруг неожиданно даже для самой себя выдала. «Сердца он жрёт девичье. Хоть бы подавился, сволочь такая». «Сердца?» «Ага, но вам бояться нечего. Такие маленькие, как вы, этого злыдня не интересуют». «Так мы ж вырастим». «Вырастите и полюбите хороших парней. А когда в сердце любовь живет, его даже лорду злыдню не достать». «А если не полюбим?» — робко спросила Ашка. «Полюбите», — отрезала я. «Гарантирую. Не достанутся ваши бедные сердечки, сволочи зеленоглазой». Я с усилием потрясла головой, словно котенок, нырнувший в миску с молоком. И уже совсем другим тоном продолжила. «Ну, что же мы стоим? Кто тут у нас самый голодный? Кто незаметнее всех доберется до кухни? Там у нас пирожков, видимо-невидимо». «С зайчатиной, утятиной, с малиной, с ежевикой!» Споткнувшись, я осеклась на полуслове. Отрадно слышать. Прямо перед нами, усмехаясь стоял зеленоглазый лорд. «Вы так вкусно рассказываете, что я и сам проголодался!»